«Л'Амур пердю». «Л'Амур пердю», что значит по-французски «прошедшая любовь» и на душе горчит. Но если прочитать, почувствовать по-русски, то как же это классно, красиво как звучит. Не надо жечь мосты и строить планы мести. А надо быть спокойным, чтоб крышу не снесло. И если вдруг к другому твоя ушла невеста, то, знаешь, неизвестно, кому там повезло. А может быть, любовь тебе не доверяет? Вдруг ты поверишь слухам, что ветер принесет? Она тебя разрывом на прочность проверяет. И если устоишь ты, она к тебе придет. Любовь к тебе вернется судьбой и наваждением, Глотком большой надежды и счастьем до краев. Почувствуешь ты сразу, поймешь в одно мгновение всё было не любовью, что было до неё. И пусть «Ля мор пердю» вновь будет у французов, А мы своей любовью будем дорожить. Она в беде поддержит, мечте подарит крылья, И будем мы, как птицы свободные парить.